Глава десятая. Ужасающий В полночь Шенджихен сделал свой ход. Квадратное отверстие, через которое подавалась еда, было слишком маленьким для него. Поэтому, стоя перед зарешетченной дверью, он решил пойти на риск и выбраться через более сложный путь. Он собрал все свои силы, стиснул зубы, и вены на тыльной стороне его ладоней начали вздуваться. Костяшки пальцев побелели от напряжения. Медленно, но верно, две стальные перекладины согнулись и разошлись в стороны, образуя щель, достаточную для того, чтобы в нее могла протиснуться его голова. И ему это удалось. После того, как его голова появилась за пределами камеры, плечи и грудь последовали за ней. Он сделал глубокий вдох, втянул живот, приподнял бедра и беззвучно вышел из камеры. В конце коридора, где он находился, стояли два японских солдата, которые были сонные и едва держались на ногах. Они не обращали внимания на происходящее. Шэнджи осмотрелся вокруг, а затем направился к солдатам. Один из них первым заметил его, но не поверил своим глазам. Он отчаянно толкнул локтем своего товарища. К тому времени, как второй солдат обернулся, чтобы посмотреть, Шенджихэн уже был рядом с ними. Оба солдата встали по стойке смирно и в панике вскинули винтовки, крича ему по-японски, чтобы он остановился. Пока они говорили, Шенджихен начал действовать. В мгновение ока он схватил ближайшую винтовку и рванул ее к своей груди с невероятной силой и скоростью. Солдат почувствовал, как винтовка выскользнула у него из рук, когда Шенджихен ее дернул. Он взмахнул оружием с глухим стуком, обрушив его на голову первого солдата. Затем он ударил в сторону, попав второму солдату прямо в висок. Ни один из них не издал ни звука, когда они упали. Крови не было, но их головы были изуродованы до неузнаваемости. Хотя кровь не пролилась, шен все еще испытывал искушение. Он знал, что в их телах течет теплая, сладкая кровь, и достаточно небольшого укола его клыков, чтобы она потекла ему в рот, утоляя жажду, наполняя его конечности жизнью и оставляя его в состоянии блаженного забвения. Слюна стекала по его подбородку. На мгновение он почувствовал, как его душа покидает тело. Эта бестелесная сущность изо всех сил пыталась отделить свое физическое «я» от этих трупов. Сделав несколько шагов назад, спиной к ним, Он почувствовал, как желание покидает его, а разум постепенно проясняется. Он снял винтовку с предохранителя, вставил патрон в патронник и направился в другой конец коридора. Именно в том направлении ушли лейн и остальные. Выход должен был быть именно там. Он держал винтовку в одной руке и вытирал слюну изо рта другой рукой, понимая, что ему нужно действовать быстро, Его состояние, когда он был в ярости и не контролировал свои эмоции, вызывало у него отвращение и страх. Он осознавал, что может легко потерять контроль и стать кровожадным существом. Это понимание ужасало его. Быстро добежав до конца коридора, он завернул за угол и поднял винтовку, выстрелив в японского солдата, стоящего на страже у стены. Один солдат упал от первого же выстрела. Шенджихен быстро прицелился и выстрелил снова, убив еще двоих из оставшихся трех солдат. Последний, хоть был ранен, вскрикнул и выстрелил в ответ. Шенджихен увернулся от двух пуль, прежде чем завершить бой последним выстрелом. В свете электрических ламп Шенджихен заметил бетонные ступени, ведущие вверх. Он отбросил в сторону разряженную винтовку и взял новую у ближайшего трупа. Это оружие было полностью заряжено, штык примкнут, а ствол липкий от крови. Он начал быстро подниматься по ступеням, которые ввели вверх спиралью. Чем выше он поднимался, тем прохладнее становился воздух, что указывало на то, что он на верном пути. Но даже этот холодный воздух не мог успокоить его. Его сердце бешено колотилось, легкие сжимались, а желудок, казалось, вот-вот раствориться от поднимающейся в нем кислой желчи. Запах крови заполнил его ноздри, и он понял, что не может позволить себе остановиться. Он должен был быстро бежать. Внезапно он остановился. Над ним раздался звук торопливых шагов, и в то же мгновение порыв холодного ночного ветра донесся из-за двери темницы. Кто-то открыл ее, к нему приближалась большая группа. Шенджихен собрался силами, моргнул и прислонился к стене стараясь вернуть ясность мыслей. Собрав последние остатки своей рациональности и многолетнего опыта выживания, он вынул штык из винтовки и крепко сжал его. Затем он наклонился и, не говоря ни слова, положил винтовку на землю, после чего снял кожаные ботинки. Безвучно бросившись вверх по винтовой лестнице, он преодолел два пролета и оказался лицом к лицу с японскими солдатами, которые бежали вниз в строю. Солдат, шедший впереди, испуганно вскрикнул, но прежде чем он успел отреагировать, шенджихен перерезал ему горло штыком. На узкой лестнице, тускло освещенной ночными огнями, мгновенно воцарился хаос. Шэнджихэну нужно было быстро пройти через сражение, но японские солдаты были не из тех, кого легко одолеть. В ближнем бою их винтовки оказались неэффективными. Наиболее проворные из них отбросили их и достали штыки, готовясь к рукопашной схватке. Однако одному солдату помешал упавший труп его товарища. Когда он оттолкнул тело в сторону и занес нож для удара, Шенджихен стремительно метнулся вперед и вонзил свой нож в его горло. Шенджихен отпустил рукоятку, оставив солдату старый затупившийся нож и взял новый острый штык, который только что вынул из ножен. Снаружи подземелья Йокояма и Лин Ли лян ждали его. Йокояма посоветовал шен хорошо подумать сегодня вечером. Но вместо того, чтобы вернуться домой и лечь спать, он остался, чтобы обсудить дела с Лин Ли ляном Лин Ли лян уже выставил охрану у входа в подземелье, предвидя возможный побег шенджихена Поэтому, как только внутри начались беспорядки, они с Йокоямой бросились туда, в то время как вооруженные солдаты ворвались в подземелье. Теперь стоя бок о бок, Лин Лян нервно сжимал кулаки, а Йокояма нахмурил брови. Если Шенджихэн одолеет небольшую команду, посланную за ним, последствия могут быть ужасными. С другой стороны, если команде удастся подчинить его и вернуть в плен, это будет несколько разочаровывающим. Йокояма, который думал иначе, чем Лин Лян, надеялся, что Шенджихен окажется необыкновенным существом возможно, даже не человеком. В противном случае его поимка с таким шумом и помпой могла бы оказаться бессмысленной, как попытка зарубить курицу топором. Оба мужчины, погруженные в свои мысли, пристально смотрели на вход в подземелье. Ожидание не было долгим, так как вскоре из глубины донесли леденящую душу крики. Крики были непрерывными и пронзительными, словно исходили из самого ада, Запах крови, густой и удушающий, тяжелым облаком вырывался из черного, как смоль входа. Лицо Йокоямы побледнело, а лейн -Лян схватил его за руку, воскликнув «Что-то не так! Он собирается прорваться!». Йокояма позволил лейн -Ляну схватить себя за руку и медленно поднял ее. Отряд пулеметчиков, стоящий рядом, стремительно бросился вперед, установив свои легкие пулеметы И направив их на дверь в подземелье. В это же время из-за двери показалась окровавленная фигура. Его лицо было скрыто, а с волос ровными каплями стекала кровь. При ходьбе он волочил ноги, оставляя за собой кровавые следы при каждом шаге. Лин Лян крепко сжал руку Йокоямы и почти закричал «Это Шенджихен! Йокояма подал знак взмахом руки, и пулеметы немедленно обрушили град пуль на Шенджихена. Тот отшатнулся назад и скатился с лестницы. Стены особняка Йокоямы были очень крепкими, что создавало серьезную опасность в случае рикошета пуль. Как только Шенджихен исчез, пулеметы замолчали. Йокояма взглянул на Лейнляна, чьи глаза были широко раскрыты от шока. Он все еще сжимал его руку. Успокаивающий, похлопав его, Йокояма произнес, «Все кончено, не стоит беспокоиться». Впервые Йокояма был полностью удовлетворен усилиями Лейнляна. Он действительно захватил кого-то особенного. Йокояма не мог подобрать слов, чтобы описать Шинджихена. Даже если бы он был обычным человеком, то все равно выделялся бы на их фоне. Возможно, даже как сверхчеловек, готовы пойти на все ради достижения своей цели. Вызвав Куроки Рику, Якояма поручил ей охрану подземелья. Тем временем он собрал отряд солдат, чтобы лично спуститься туда. Куроки Рика заколебалась, словно хотела возразить, но в конце концов ничего не сказала. Лин Лян внимательно следил за Якоямой. Он вложил столько усилий в расследование дела Шинджихена, и теперь, когда правда вот-вот должна была раскрыться, Он не мог упустить этот шанс, даже рискуя собственной жизнью. Однако, как только он переступил порог подземелья, Лин лян начал сожалеть о своем решении. Воздух был влажным и душным, земля скользкой и сырой, а лестница крутой и узкой. Спуститься в темноте было почти невозможно. Якояма приказал солдатам включить фонари. Когда лучи света скользнули по стенам и ступеням, открылась страшная картина. Повсюду были разбросаны тела, а кровь текла рекой. Йокояма оставался спокойным, отодвигая в сторону трупы, преграждавшие ему путь. У каждого тела было либо перерезано горло, либо раздроблена голова, а серое мозговое вещество было разбрызгано по стенам, смешиваясь с медленно стекающей вниз кровью. Ни на лестнице, ни в коридоре внизу Не было никаких признаков присутствия Шенджихэна, хотя подземелье было секретной тюрьмой, построенной в особняке Йокоямы, небольшое и простое по дизайну, Шенджихэна нигде не было видно. Йокояма держал пистолет в одной руке, осторожно делая каждый шаг, хотя кровопролитие и смерть не были редкостью в этом подземелье, никогда здесь еще не было настолько страшно, как сегодня вечером. Жуткая тишина только усугубляла ситуацию. Следуя за Йокоямой, Лин Лян украдкой считал трупы, мимо которых они проходили. Не считая тех, кто лежал на лестнице, в первом коридоре оказалось четыре тела, а еще один ждал их в конце, когда они свернули за угол. Вдруг Йокояма и Лин Лян замерли, осознав, что стоят рядом с камерой, где когда-то держали шен Йокояма осторожно коснулся витых, стальных прутьев двери и встретился взглядом с Линляном. Лицо последнего было бледным, а глаза горели от возбуждения и страха. Йокояма промолчал. Он понимал, что его чувства отражают переживания Линляна. Оба они одинаково взволнованы и напуганы. В сопровождении двух солдат, шедших впереди с винтовками наготове, они свернули за следующий угол коридора. Вот тогда они увидели его. Шенджихен весь в крови стоял на коленях, сжимая в объятиях бездыханное тело. Он склонился над ним так низко, что его лицо почти касалось шеи мертвеца, и пил его кровь с жадностью. Йокаяма, Лейнлян и солдаты затаили дыхание. В подземелье стояла мертвая тишина, лишь звук судорожного глотания Шэнджихэна нарушал безмолвие. Каждый глоток был таким громким и отчетливым, что казалось будто он сотрясает комнату, но он не поднял головы, и никто из них не осмеливался пошевелиться. Казалось, это длилось целую вечность. Шенджихен наконец поднял голову. Йокояма и его люди были в ужасе, но даже когда они были готовы к битве, Шенджихен оставался неподвижным, стоя на коленях. Единственная тусклая лампочка висела над головой, отбрасывая на него желтый свет. Его короткие волосы были испачканы кровью, а лицо в грязи. Верхняя половина его лица была покрыта багровыми пятнами, в то время как нижняя была полностью залита свежей кровью. Его рот был слегка приоткрыт, он тяжело дышал, а глаза были полуоткрыты, обнажая двойные веки и густые ресницы, намокшие от крови. Его руки медленно ослабили хватку, позволяя трупу скатиться с его бедер на землю. Все присутствующие могли видеть, что Шенджихен был в состоянии ошеломления и слабости. Ли-Ин-Лян прошептал ⁇ Сейчас самое время, шеф, мы можем схватить его ⁇ Якояма поднял пистолет и, решив действовать первым, направился к Шенджихену. Однако, прежде чем они успели приблизиться, Глаза Шинджихена внезапно вспыхнули. Он просмотрел прямо на Йокояму, затем на Ляна и, пошатываясь, медленно поднялся на ноги. Когда он стоял на коленях, никто не замечал ничего необычного, но теперь, когда он встал, все увидели штык, вонзившийся ему в живот. Клинок почти пронзил его тело, но Шинджихен, казалось, совершенно не осознавал этого. Все опасения Лин Ли Ляна подтвердились. Дрожа от ужаса, он пробормотал. «Шеф, он... он бессмертен, я не лгал. Видишь ли, он действительно не может умереть!» Йокояма выстрелил. Пуля пробила грудь Шинджихена, заставив его отшатнуться назад. Однако спустя мгновение он сумел взять себя в руки. Его глаза словно пробудились от сна. Открылись, и он уставился прямо на Йокояму Эй. Ли-Ин-Лян, действуя инстинктивно бросился на йокояму и повалил его на землю, как раз в тот момент, когда кровь брызнула ему в лицо. В это мгновение Шенджихен стремительно рванулся вперед, схватив солдата, стоящего за йокоямой. Окружающие солдаты запаниковали, отчаянно размахивая прикладами винтовок, чтобы ударить Шенджихена, но он уже прокусил шею солдата и артериальная кровь брызнула на потолок. Йокояма вскочил на ноги, лихорадочно ища свой пистолет. В этот решающий момент появилась Куроки Рика. Ранее, осознав безрассудность действия Йокоямы, Куроки взяла на себя смелость предложить подкрепление. Её метод оказался весьма эффективным. Используя стратегию, разработанную для поимки диких зверей, она приказала своей команде натянуть стальную сетку, поймав в ловушку и и солдата, которого он удерживал внутри. На этот раз шен долгое время пребывал в оцепенении. Это было прекрасное состояние, блаженное, безмятежное. Его тело расслабилось, конечности вытянулись, словно он плыл в теплом темном море, окутанный все еще теплой кровью. Впервые за все время своего многовекового пути превращения из человека во что-то иное – Шенджихен почувствовал себя по-настоящему сытым, полностью наполненным. Словно недоношенный младенец, возвращающийся в материнскую тробу, он свернулся калачиком, лежа на боку, глубоко довольный и эйфоричный, погружаясь в сон. Лин Лян, Йокояма Эй, Куроки Рика и все выжившие солдаты стояли вокруг Шенджихена, наблюдая за ним, казалось, целую вечность. Враг, с которым они столкнулись сейчас – не был ни упрямым, ни фанатиком, ни тем, кто жаждет смерти. Их прежняя свирепая решимость начала угасать. Некоторые даже испытывали желание отступить, как будто они должны были отступать до тех пор, пока их не защитит свет духов их предков. Шенджихен лежащий под стальной сеткой, имел неожиданно безмятежное выражение лица. Он спал обняв безжизненного солдата, и они оба находились в гротескных, пропитанных кровью объятиях. Наконец Лин Лянд заговорил первым. «Шеф, пока он все еще без сознания, не должны ли мы позаботиться о нем?» Йокояма приказал к уроке Рикки вызови военных врачей. Особняк Йокояма был хорошо оборудован и мог справиться с подобной ситуацией в чрезвычайных условиях. До прибытия военных врачей солдаты, полностью вооруженные и готовые к любым неожиданностям, осторожно открыли стальную сетку. Они вытащили мертвого солдата из рук Шенджихэна и затем сковали его руки и ноги усиленными стальными кандалами. Шенджихэн был переведен в новую камеру, водное подземелье, которое еще не использовалось. Это была квадратная сухая яма с гладкими цементными стенами и полом, сверху которой была приварена стальная решетка. Она была настолько прочной, что казалось, будто бы срослась с землей. Только в одном углу находился небольшой запирающийся люк. Водное подземелье было достаточно глубоким, так что даже если бы кто-нибудь внутри прыгнул изо всех сил, он никогда бы не смог дотронуться до решетки. Щели между прутьями были настолько маленькими, что охранники могли безопасно передвигаться, не опасаясь, что Шенджихен доберется до них. Использование люка для входа в камеру и выхода из нее было непростой задачей. Солдаты сначала опустили в яму небольшую деревянную кровать, затем осторожно положили на нее Шенджихена. Как только эти задачи были выполнены, они снова поднялись по лестнице оставив место для спуска двух военных врачей врачи ввели Шенджихену двойную дозу успокоительных после некоторого наблюдения они убедились что препараты подействовали и приступили к своей работе они разрезали пропитанную кровью одежду Шинжэхена ножницами чтобы извлечь штык который глубоко вонзился ему в живот затем они использовали щипцы чтобы удалить несколько пуль застрявших внутри Ли-ин-лян и Йокояма стояли на краю водной темницы, наблюдая за происходящим. Когда штык наконец вытащили, хлынула кровь. Оба мужчины испытали странное, тошнотворное чувство, поскольку не могли определить, принадлежала ли эта кровь Шенджихену или кому-то другому. Йокояма Эй заговорил тихим голосом. Ин-лян. Ты все еще считаешь его человеком? ли лян был застигнут врасплох, удивленный редкой теплотой в тоне Йокоямы. Йокояма никогда раньше не обращался к нему так ласково, что привело его в некоторое замешательство. Но я совсем не уверен, — пробормотал он, запинаясь. — Если он не человек, то тогда кто он? Демон? Чудовище? Какой-то дух? Лин Ли лян обнаружил, что не может дать ответ, поэтому неловко пробормотал. — Демоны и монстры? Неужели им все еще приходится заниматься бизнесом, вкладывать средства в венчурные проекты и открывать газеты? Где его семья? Есть ли у него другие родственники? Мы пока не знаем точно. Он переехал в Тяньцзинь 4 года назад и с тех пор живет здесь. До этого он, по-видимому, провел несколько лет в Европе. Некоторые говорят, что он изучал там искусство, в то же время, как другие утверждают, что он был вовлечен в бизнес. Йокояма пристально смотрел на сцену, разворачивающуюся перед ним. Военные врачи омывали тело Шенджихена, который лежал на небольшой кровати беззащитный. Он был худощавый, высокий и стройный, обладал всеми ожидаемыми физическими характеристиками, присущими человеку. Несмотря на то, что кровь не скрывала его фигуру, Было видно, что его тело покрыто различными ранами, как длинными, так и короткими. Одна особенно глубокая рана на колене доходила до бедра. Его травмы серьезны, прокомментировал Йокояма. яма Лин лян быстро согласился с ним. Но он, кажется, не чувствует никакой боли. Такой человек, как он, которого нельзя убить, вероятно, тоже не боится боли. Его сила огромна, и он невероятно быстр. «Да, он чрезвычайно опасен». Йокояма задумчиво погладил подбородок. «Ни один обычный человек, независимо от того, насколько он молод или хорошо натренирован, не может достичь его уровня физической подготовки, если бы он был одним из нас, или если бы у нас были другие, похожие на него. Представьте, каким превосходным агентом он бы мог стать, немного потренировавшись». Почувствовав перемену в тоне йокоямы, Лин Лян резко повернулся к нему. Шеф, мы не знаем сколько ему лет. Я подозреваю, что он уже не молод. Его разум и мысли, возможно, стали жесткими. Йокояма кивнул в знак согласия. Ранним утром йокояма и Лин Ли Лян отправились отдыхать, оставив в куроке Рику на дежурстве. Рика долго лежала на решетке, глядя на Шенджихена. Ее открытый и пытливый ум не нуждался в убеждениях, она уже приняла как факт то, что они поймали вампира и была убеждена, что Шенджихен был одним из них. Однако Йокояма не разделял ее убеждений, его несогласие основывалось на каком-то конкретном понимании и на его презрении к женщинам, а Куроки Рика в конце концов была женщиной. Прежде чем она успела закончить предложение, Йоко Яма полностью отмахнулся от нее. К полудню Лин Лян вернулся, чтобы сменить Куроки Рику. После нескольких часов сна и сытного обеда он почувствовал прилив сил, и его прежнее возбуждение полностью вернулось. Как только он приехал, Шенджихэн проснулся. Прошло много времени с тех пор, как Шинджи Хэн спал так крепко. Он спал без сновидений и каждый его сустав словно превратился в длинную змею, готовую к пробуждению. Открыв глаза, он увидел над собой стальную решетку, его взгляд упал на фигуру, скорчившуюся на фоне света. Это был Лин лян который словно жаба сидел на земле на четвереньках и смотрел на него сверху вниз. На мгновение их взгляды встретились, и воспоминания о предыдущем дне нахлынули на шэн -Жихэна. Он осознал свою истинную сущность, которую скрывал столько лет. Весь фасад, который он так старательно выстраивал, рухнул в одно мгновение, и существо над ним, эта жабоподобная фигура, была виновником всего этого. В ярости Шенджихен вскочил на ноги, но сильная боль заставила его вернуться на кровать. Он застонал, внезапно осознав, что абсолютно обнажен, и лишь одеяло прикрывает его тело. Лин Лян, наблюдавший за происходящим сверху, внезапно задал вопрос. «Значит, ты действительно испытываешь боль?» Шенджихэн не смог сдержать эмоций и силой воскликнул. «Конечно, я чувствую боль!» Лин Лян был поражен силой его голоса и невольно вздрогнул. Он осознал, что Шэн впервые потерял самообладание и закричал, как загнанный в угол зверь. «Все еще думаешь о побеге?» – снова спросил он. Шенджи Хэн, осознав свою вспышку гнева, натянул одеяло на голову и сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться. Через 10 секунд он откинул одеяло, открыв свое лицо. Дай мне какую-нибудь одежду. Здесь не холодно, ты не замерзнешь, ответил Лин Лян. Мне не холодно, я просто нахожу эту ситуацию неприличной, парировал Шенджи Хэн. Ты хочешь разговаривать со мной в таком виде? Я не возражаю. Произнес Линлян. Я не женщина. Ха, Ха! Вы гораздо больше, чем просто не женщина! рассмеялся Линлян, хлопнув ладонью по решетке. Его лицо светилось от возбуждения. Ты даже не человек. Встань! Пройдись, покажи свои когти, свой хвост. Он ритмично похлопывал по решетке, приводя себя в порядок. Теперь, когда у нас есть свидетели и улики, что тебе еще скрывать? Еще нужно притворяться? Ты мог бы признаться сейчас, так будет лучше для всех. Но если ты настаиваешь, это нормально. Я буду держать тебя здесь в заперти, пока не научишься вести себя прилично. Я, лин Лян, никуда не уйду. Я доведу это до конца. Внезапно вспышка ярости лин Ляна застала Шэнь врасплох. В конце концов... Ему не удалось сбежать и Лейн Лян не пострадал. По всем правилам Лейн Лян должен был чувствовать себя победителем. Однако он находился здесь, переполненный гневом и тяжело дышал, словно его лично оскорбили. Лейн Лян не ушел, а устроился поудобнее и остался на месте. В первый день Шинджихан несколько часов лежал неподвижно, и порезы на его обнаженных руках начали постепенно заживать. На второй день Хэн попросил у Лин Ляна воды, но тот отказал. На третий день Шенджихен почувствовал голод. Лин Лян сначала не обратил внимания, но когда он увидел, как Шенджихен ворочается в постели, он осознал, что что-то не так. Эй! Лин Лян присел на решетку и заглянул под нее. Что случилось? Шенджихен, свернувшись калачиком под одеялом, выглядел несчастным. Я хочу увидеть якое яму Эй! Перестань притворяться. Если тебе есть что сказать, скажи это мне. Я голоден. Если ты голоден, тогда будь честен. Отвечай на мои вопросы и сотрудничай со мной, и я подброшу тебе туда живого человека. Сначала дай мне что-нибудь одеть. Я не могу сбежать без комплекта одежды. Так чего ты боишься? Ты больше не человек. Зачем тебе одежда? Ты сидишь здесь и наблюдаешь за мной каждый день. Если тебе не стыдно, то мне, безусловно, стыдно» лин -лян холодно усмехнулся. «Стыдишься, да? Ну что ж, ты имеешь право смущаться. Разве ты не важная персон знаменитость? Разве ты не смотрел на меня свысока? Хорошо. Я унижу тебя, тебя, великого магната, знаменитого джентльмена. И что ж с того, что у тебя есть деньги и власть? Ты все еще сидишь здесь, передо мной, голый Шенджи Хэн сидел все еще укрытый одеялом. «Хорошо, хорошо». «Ты достаточно унизил меня. Пожалуйста, не мог бы ты мне сейчас дать какую-нибудь одежду? Если так будет продолжаться, то я умру от стыда». «Умоляй меня!» — усмехнулся Лин Лян. -хэн, подвинув ноги, сел, скрестив их в углу кровати, прислонившись к стене. Он поднял голову и посмотрел на Лин Ляна. «Председатель Ли, я прошу вас одолжить мне одежду». «А что, если я откажусь?» — с вызовом спросил Лин-лян. хэн долго смотрел на него, прежде чем ответить. «Вы ведете себя по-детски». Лин-лян был ошеломлен этим комментарием. шэн хэн был прав, и это заставило его замолчать. Он подумал, что если Якоямо Эй узнает, что он тратил время на споры с шэн хэном вместо того, чтобы заниматься своей настоящей работой, то, вероятно, ему сделают выговор. «Помни, что ты сказал». Лейн Лян указал на Шэн «Я дам тебе одежду, а ты будешь со мной сотрудничать». Шэн кивнул в знак согласия. Лин Лян потратил свои собственные сбережения и отправил Ли Гуйшэна купить рубашку и пару брюк. Ли выбрал одежду большого размера, и она оказалась ему в пору. Рубашка сидела идеально, хотя брюки были немного коротковаты. Одевшись, Шенджихен спокойно сел на край кровати, И, глядя снизу вверх на Линляна, сказал Хорошо, спрашивай, что хочешь, и я тебе отвечу. Линлян, долгое время сидевший на корточках у решетки, наконец позволил себе расслабиться. Его ноги онемели от напряжения. Потирая икры и глядя сверху вниз на Шенджихена, он осознал, что обстановка здесь не подходит для допроса. Он не мог все время сидеть на корточках над Шенджихеном. А о том, чтобы лечь на живот и разговаривать, не могло быть и речи. Ему нужно было встретиться с Шенджихеном лицом к лицу, но сначала необходимо было обеспечить безопасность. Ин-Лян отдал приказ японским солдатам окружить водяное подземелье и направить свои винтовки на Шенджихена. Они открыли люк в крыше и отправили кого-то вниз, чтобы заковать Шшенджихена в кандалы. Наконец они сняли железную цепь с решетки и несколько раз обернули ее вокруг талии Шенджихэна, надежно ограничив его движение. Даже если бы Шенджихэн захотел взбунтоваться, цепи сильно затруднили бы его попытки. Шенджихэн был послушен и не сопротивлялся на протяжении всего процесса. Лин Лян спустился по небольшой железной лесенке, и Лигуй последовал за ним, поставив перед ним деревянный стул. Ли Инлян отодвинул стул на небольшое расстояние от Шэнджихэна и сел, скрестив ноги и склонив голову на бок в позе превосходства. Он холодно наблюдал за человеком, стоящим перед ним. Растрепанные короткие волосы Шэнджихэна упали ему на лоб с одной стороны, на носу запеклась кровь, а губы потрескались и шелушились. Его внешность была далека от его обычного достоинства. Казалось, Шенджихен не мог противостоять блеску начищенных туфель Лин-Ляна и его аккуратно зачесанным назад волосам. Он слегка прищурил глаза, и вокруг них появились едва заметные морщинки. Однако его взгляд оставался искренним, когда он серьезно смотрел на Лин-Ляна, ожидая начала допроса. Лин-Лян впервые увидел Шенджихена в таком расстроенном состоянии. По всем законам жанра он должен был разразиться торжествующим смехом, высвобождая накопившееся разочарование, которое он долго сдерживал. Однако осознание того, что Шенджихен не был человеком, заставило его победу казаться незначительной. Вместо радости он чувствовал лишь еще большее разочарование. Он боролся с Шэньчжихэном изо всех сил, сражаясь в битве умов и эмоций, Но в итоге выяснилось, что Шенджихен не был утонченным и высокомерным, как он себе его представлял. Вместо этого он оказался монстром, питающимся кровью. Могло ли быть это открытие более абсурдным? Это было похоже на игру, в которой кто-то играл с ним, оставляя в дураках. Ли Инлиан был переполнен ненавистью, но не знал, на кого ее выплеснуть. Единственным выходом было обрушить ее на Шенджихена. Он уставился на него с такой силой, что его глаза покраснели, а внутри поднималась сдерживаемая ярость. Его разочарование было настолько глубоким, что он был на грани слез. Однако шэн оставался спокойным. Его глаза были прикованы к Лин Ли ляну как будто он терпеливо ждал, когда тот заговорит. Выражение его лица было безмятежным, даже невинным. Сделав глубокий вдох, Лин Ли лян наконец заговорил. «На что ты смотришь?» Шенджи Хэн слабо улыбнулся в ответ. «Откровенно говоря, я никогда не думал, что окажусь в твоих руках». «Конечно, нет. Ты всегда смотрел на меня свысока и не верил, что я смогу тебя перехитрить». Шэнджи Хэн опустил голову, на его губах заиграла легкая улыбка, пока он лениво играл со своими кандалами. «Я никогда не смотрел на тебя свысока. Это не имеет значения» равнодушно ответил Лин Ли Лян. Уважение не может наполнить желудок. Мне все равно. А теперь скажи мне, кто ты такой на самом деле? Я, протянул Шэнь обдумывая свой ответ. Я полагаю, что мог бы считать себя пациентом. Пациентом? Что за болезнь? Я не уверен. Возможно, это заразная болезнь.